упрятанный в жалкую почтовую колымагу, в которой даже моль не водилась, потому что инстинкт заставил ее спасаться оттуда бегством, как крыс с корабля Просперо. Весь точно батагами избитый после костедробильной езды, я наконец-то въехал на площадь города Г и остановился у дверей гостиницы. Как крыс с корабля Просперо, смотрите рассказ Просперо о его изгнании. Шекспир, буря, действие первая, сцена вторая. Г. Город глугау Здесь и далее гофман обозначает немецкие города начальными буквами. Все уготованные мне несчастья обрушились на мою карету. Поломанную ее пришлось бросить у почмейстера на последней станции. Спустя несколько часов... Четыре тощие заезженные клячи при поддержке моего слуги и нескольких мужиков притащились следом за мной с развалинами моего дорожного жилища. Собрались умельцы, покачали головами и вынесли заключение, что тут потребуется основательная починка, на которую уйдет два дня, а может быть и три. Городок произвел на меня приятное впечатление. Окрестности его были прелестны, и все же я не на шутку перепугался, узнав, что на какое-то время мне грозит тут застрять. Любезный читатель, если тебе случалось когда-нибудь денька три проводить в маленьком городишке, где у тебя никого решительно, никого нет знакомых, где ты для всех совершенно чужой, тогда... Если только какое-нибудь застарелое страдание не убило в тебе потребности в дружеском собеседовании, ты, конечно, поймешь мое огорчение. Ведь только животворный дух, присущий слову, способен преобразить для нас все окружающее. Но в маленьком городке все его обитатели настроены на один лад и до того спелись между собой, что стали похожи на оркестр, не приученные исполнять ничего иного кроме одних и тех же заигранных пьес знакомая музыка получается у них правильна и чисто зато при первом же звуке чужого голоса они умолкают пораженные диссонансом я ходил по своей комнате из угла в угол точно неприкаянной как вдруг вспомнил, что один из моих друзей живал прежде в этом городе. От этого приятеля мне не раз приходилось слышать об одном человеке, выдающегося ума и учености, с которым они в те годы очень сошлись. Имя его мне запомнилось. То был профессор иезуитской коллегии господин Аллоизий Вальтер, и я решил наведаться к нему по знакомству. В коллегии мне сказали, что у профессора Вальтера сейчас лекция, и предложили либо прийти попозже, либо остаться и, если угодно, подождать в одном из передних залов. Я выбрал второе. Монастыри коллегии и церкви и иезуитов всюду построены сходно, в том итальянском стиле, который, основываясь на античных формах, отдает предпочтение изяществу и роскоши перед суровой набожностью и религиозной торжественностью. Имеется в виду стиль барокко, характерный для строений, принадлежащих иезуитскому ордену. То же самое было и здесь. Высокие и просторные залы, полные света, отличались богатым архитектурным убранством, а развешанные между колоннами ионического ордера картины с изображениями различных святых составляли пристранный контраст с росписью на суперпортах. То был сплошной хоровод античных гениев, а кое-где попадались даже плоды и лакомые изделия поварского искусства. Вошел профессор. Я напомнил ему о моем приятеле, и тут же получил от господина Вальтера любезное приглашение воспользоваться его гостеприимством на время моей вынужденной остановки в г Профессор оказался совершенно таким, каким его описывал мой приятель, остроумным собеседником, светски воспитанным человеком, короче говоря, он был законченный образчик духовной особы высокого сана. Благодаря ученой образованность кругозор его не ограничивался одним только молитвенником. Он достаточно повидал свет, чтобы разбираться в обычаях мирской жизни. Очутившись в комнате профессора и увидав, что она тоже обставлена со всей элегантностью нашего времени, я поневоле вспомнил о тех соображениях, которые мелькнули у меня в залах коллеги, и высказал их в нашей беседе вы правы ответил профессор мы и впрямь изгнали из наших строений ту угрюмую суровость то странное величие всесокрушающего тирана от которого в готическом здании у нас замирает дух и стесненная грудь начинает томиться таинственным ужасом пожалуй надо бы видеть заслугу в том что мы усвоили для своих построек бодрю жизнерадостность древних. Но разве в этой торжественности святыни, в этой величавой устремленности к небесам, свойственных готическому храму, не выражается истинно христианский дух, чья отрешенность от всего низменного и мирского несовместима с земным чувственным началом, которым насквозь пронизана античность, возразил я профессору? Он в ответ усмехнулся. «Что поделаешь? Горний мир надобно постигать во время земной жизни. Так отчего же нельзя воспользоваться для его постижения теми светлыми символами, которые мы находим в жизни, ибо они не нам свыше и служат в нашей земной обители вместилищем божественного духа?» «Отчизна наша, конечно, на небесах». Но, покуда человек здесь обретается, он не чужд и бренному миру. — Спору нет, — подумал я про себя. — а вашей братье никак не скажешь, будто вы не от мира сего. Это уж вы доказали всеми своими делами. Однако об этой мысли я не обмолвился профессору Вальтеру, и он продолжал свою речь. Все, что вы говорите о роскоши наших здешних строений, можно, по-моему, отнести только к приятности формы. Ведь мрамор в наших краях — вещь недоступная. Выдающиеся художники не станут у нас работать, так что хочешь — не хочешь, а приходится в полном соответствии с новейшими веяниями обходиться с суррогатами. Полированный гипс. И то уж для нас великое достижение. Мраморы наши, по большей части, создание живописца. Откуда они берутся, можно как раз сейчас наблюдать в нашей церкви. Щедрость наших покровителей позволила нам подновить ее убранство. Я выразил желание посмотреть церковь, и профессор повел меня вниз. Вступив в галерею из коринфских колонн, которыми с двух сторон главный не в церкви отделялся от боковых пределов, я на себе испытал впечатление как бы даже излишней приветливости, производимое нарядными архитектурными формами. Слева от главного алтаря устроен был высокий помост. На нем стоял человек и расписывал стены под нумидийский мрамор. — Как идут дела, Бертольд? окликнул художника профессор. Тот было обернулся к нам, но тотчас же снова принялся за работу и глухим еле слышным голосом произнес «Мука, мученическая! Все перекривлено, перепутано, с линейкой и не подступайся, зверь зверье, обезьяны, человеческие лица, лица! Ох, беда мне, глупому!» Последние слова он громко выкрикнул таким голосом, какой бывает только у человека, истерзанного глубокой душевной мукой. Во всем этом что-то до чрезвычайности меня поразило. Эти речи, выражение лица, взор, каким он посмотрел тогда на профессора, все вместе слилось в моем воображении, и мысленно я представил себе разбитую жизнь несчастного художника. По виду ему было лет сорок. Несмотря на неуклюжий и перепачканный рабочий балахон, во всем его облике сквозило какое-то неизъяснимое благородство. Глубокая скорбь стерла румянец с его лица. Но так и не смогла загасить того огня, который светился в его черных глазах. Я спросил профессора, что он знает о художнике. «Этот художник — не здешний житель», — отвечал профессор. «Он объявился тут как раз, когда решено было обновить нашу церковь. Мы предложили ему работу, и он с радостью согласился. Он прибыл сюда очень кстати, и нам, можно сказать, повезло, поскольку не то что поблизости, а и на много миль кругом в нашей местности не сыскать другого такого мастера по всем видам росписи» которые тут требуется выполнить. Вдобавок, он отличается редкостным добродушием. Мы все его полюбили, так что в коллегии он принят как нельзя лучше. Кроме приличного гонорара, который ему заплатят за его труды. Он у нас за даром столуется. Впрочем, нам это недорого обходится. Он до крайности воздержан в еде, но при такой телесной немощи умеренность ему, очевидно, полезна. — А мне он сегодня показался таким угрюмым, таким раздраженным, — вставил я свое слово. — Тому есть особая причина, — ответил профессор. — Однако давайте-ка лучше посмотрим с вами алтарные образы в боковых пределах. Там есть превосходные работы. Не так давно они достались нам по счастливой случайности. Среди них есть только один оригинал кисти — Доменикино, остальные картины принадлежат неизвестным мастерам итальянской школы. Настоящее имя — Доменико Дзампьери, 1581-1641, итальянский живописец Болонской школы. Но если вы будете смотреть без предвзятости, то сами сможете убедиться, что каждая из них достойна самой именитой подписи. Все так и оказалось, как говорил мне профессор. Как ни странно, единственный оригинал относился к числу сравнительно слабых вещей и был едва ли не самым слабым, зато некоторые безымянные картины были так хороши, что совершенно пленили меня. Одна из картин была занавешена. Я полюбопытствовал, зачем ее укрыли. «Это картина», — сказал мне профессор, — «лучше всех остальных. Это произведение одного молодого художника новейшего времени и, по всей видимости, последнее его создание, ибо он остановился в своем полете. По некоторым причинам... Нам пришлось на время занавесить картину, но завтра или послезавтра я, может быть, смогу ее вам показать. Я хотел было продолжить расспрос, но профессор вдруг быстрым шагом двинулся дальше. Этого было довольно. Я понял, что он не расположен сейчас к дальнейшим объяснениям. Мы вернулись в коллегию, и я с удовольствием Принял приглашение профессора прокатиться с ним в находившийся поблизости загородный парк. Назад мы вернулись поздно. К нашему возвращению собралась гроза, и не успел я переступить порог моего жилища, как хлынул ливень. Время было уж верно за полночь, когда небо наконец прояснилось, и лишь издалека еще доносилось бормотание грома. Через раскрытые окна в душную комнату повеяло прохладой, воздух был напоён благоуханием. Не в силах устоять против такого искушения, я, несмотря на усталость, решил еще немного прогуляться. Едва добудившись сердитого привратника, который уже часа два храпел в постели, я кое-как убедил его, что охот прогуляться в полночь вовсе еще не означает безумие. И вот я очтился на улице. Поравнявшись с церковью иезуитов, я заметил, что одно окно светится ослепительно ярким светом. Боковая дверца была только притворена. Я вошел внутрь и увидал, что перед высокой нишей горит восковой факел. Подойдя ближе, я разглядел, что перед нишей была натянута веревочная сетка, а за нею какая-то темная фигура сновала вверх и вниз по стремянке. Казалось, человек что-то чертит на стене. Это был Бертольд. Черной краской он расчерчивал нишу так, чтобы линии точно совпадали с тенью, которую отбрасывала сетка. Рядом со стремянкой, на высоком мольберте, был установлен эскиз алтаря. Я подивился остроумной выдумке. Если и ты, благосклонный читатель, несколько знаком с благородным искусством живописи, то и сам без лишних объяснений тотчас же поймешь, для чего нужна была сетка и зачем Бертольд по линиям ее тени расчерчивал нишу. Бертольду нужно было нарисовать в нише выпуклый алтарь. Для того, чтобы верно срисовать маленький эскиз в увеличенном масштабе, пришлось бы, следуя обычной методе, расчертить сеткой как эскиз, так и поверхность, на которую его предстояло перенести. Однако поверхность, которую художник должен был расписать, была не плоской, а представляла собой полукруглую нишу, поэтому искажения, которые получали квадраты на вогнутой поверхности ниши по сравнению с прямыми линиями эскиза, а также правильные пропорции архитектурных деталей, которые в готовой росписи должны были предстать выпуклыми, никак и невозможно было рассчитать иначе, чем этим гениальным в своей простоте способом. Остерегаясь, как бы не заслонить собою факел, чтобы моя тень не выдала моего присутствия, я выбрал место сбоку, но все же стоял достаточно близко и мог наблюдать за художником. Его нынче точно подменили. Пламя ли факела было тому причиной, но только лицо у него разрумянилось, Глаза так и сверкали, словно бы от полноты душевного удовольствия. Закончив чертеж, он встал под боченись перед нишей и, насвистывая веселую песенку, любовался готовой работой. Ну вот он обернулся и сдернул натянутую сетку. Тут он заметил меня и громко окликнул. — Эй, кто там? Вы ли это христиан? Я подошел поближе, объяснил, что забрел сюда на огонек и, воздав хвалу находчивому приему с тенью от сетки, обнаружил перед художником, что кое-что с мыслью в благородном искусстве живописи и сам не чужд этому занятию. гофман был превосходным рисовальщиком. Сохранилось много его рисунков и акварелей. Оставив мои слова без ответа, Бертольд сказал. Впрочем, что с него возьмешь, с христиана? Лодырь, да и только. Обещался, что всю ночь со мною глаз не сомкнет, а сам, небось, давно спать завалился. Мне надо поспешать с работой. Завтра в этой нише, может быть, ни черта не напишется, а один я сейчас ничего не смогу сделать. Я вызвался пойти к нему в помощники. Он расхохотался, Обхватил меня за плечи и воскликнул, — вот это отменная шутка! Что-то скажет завтра христиан, когда увидит, что остался в дураках, а тут и без него обошлись. Так пойдемте же, незнакомый собрат и товарищ по ремеслу, перво-наперво помогите мне строить. Он зажег несколько свечей, и мы с ним бегом приволокли на нужное место козлы и доски, и скоро возле ниши поднялся высокий помост. — Ну, теперь веселее за дело, — сказал Бертольд, а сам уже взбирался наверх. Я только дивился, с какой быстротой Бертольд переводил эскиз на стену. Он бойко и без единой ошибки вычерчивал свои линии. Рисунок его был точен и чист. У меня тоже был кое-какой навык в этом деле. И я старательно помогал художнику, то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз — Я прикладывал к нужной отметке длинную линейку, затачивал и подавал угольки и так далее. — А вы, оказывается, дельный помощник, — весело воскликнул Бертольд. — Зато вы, — отозвался я, — такой мастер в архитектурной росписи, какого еще поискать. Неужели вы с вашей-то сноровкой, да при такой верной руке, ни разу не пробовали писать что-нибудь другое? Простите меня за этот вопрос в каком смысле вас понимать?» — ответил Бертольд тоже вопросом. «Да в том смысле, что вы способны на что-то большее, чем только разрисовывать церкви мраморными колоннами. Что не говори, архитектурная живопись — все-таки искусство второстепенное. Историческая живопись или пейзаж безусловно стоят выше. Тут мысли, фантазия не скованы тесными рамками геометрических линий, и для их полета открывается простор». Единственное, что есть фантастического в вашей живописи, — это иллюзия, создаваемая перспективой. Но ведь она зависит от точного расчета, так что и этот эффект рождается не от гениальной идеи, а благодаря отвлеченному математическому рассуждению. Во время моей речи художник опустил кисть и слушал меня, подперев голову рукой. «Незнакомый друг мой!» Начал он в ответ глухим и торжественным голосом. «Незнакомый друг, ты поступаешь кощунственно, устанавливая иерархию между отдельными отраслями искусства, как между вассалами могучего короля. Еще худшее кощунство — почитать среди них только тех заносчивых гордецов, которые не слышат лязганье рабских цепей, не чувствуют тяжести земного притяжения» а, возомнив себя свободными, едва ли не богами, желают творить и властвовать над самой жизнью. Знакома ли тебе сказка о Прометее, который пожелал стать творцом и украл огонь с неба, чтобы оживить своих мертвых истуканов? В ряде мифов Прометей выступает не только как похититель божественного огня, но и как создатель рода человеческого — Однако Зевс уничтожил этот род людей из-за их несовершенств и насадил новый. Для гофмана этот вариант мифа ассоциируется с одним из центральных мотивов его творчества — ожившим автоматом, механической игрушкой, имитирующей человека и символизирующей автоматизм человеческого существования. Он добился своего. Его ожившие создания пошли ходить по земле, и в глазах у них отражался огонь, зажженный в их сердцах. Зато светотатец который осмелился похитить божественную искру, был проклят и осужден на ужасную вечную казнь, от которой нет избавления. Когда-то в его груди зародился божественный замысел, в ней жили неземные стремления, а ныне ее терзает злой стервятник, исчадие мести — и в кровавых ранах дерзновенного гордеца находит свою пищу. Тот, кто лелеял небесную мечту, навек обречен мучиться земной мукой. Умолкнув, художник целиком погрузился в свои мысли. — Как же так, Бертольд? — воскликнул я. — Каким образом вы относите все... Это к своему искусству. Я думаю, никто не назовет святотатцем скульптора или живописца за то, что он создает людей средствами своего искусства. Бертольд рассмеялся с какой-то горькой язвительностью. — В ребяческих забавах нету святотатства. Большинство ведь только и знает, что тешит себя ребяческими забавами. Недолго думая, взял, обмакнул кисть — В краску и ну давай себе мазать холст, искренне желая изобразить на нем человек. Только получается-то у них совершенно так, как сказано, в одной трагедии, словно бы неловкий подмастерье природы задумал создать человека, да только не удалась затея. Смотрите слова Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет. Действие третье. Сцена вторая». Это еще не грешники, не святотатцы, это просто невинные дурачки. Но коли тебя, сударь мой, вдохновляет высший идеал, не рикование плоти, как у Тициана, нет, но высшее проявление божественной природы, Прометеева искра в человеке, тогда... Тогда, сударь, это острая скала среди бушующих волн, узенькая полоска под ногами а под ней разверстая бездна над бездную стремит свой путь отважный мореход а дьявольское наваждение кажет ему внизу внизу то что искал его взор в надзвездных высях художник глубоко вздохнул провел себе рукой по лбу и устремил взор кверху